Глава вторая 1554 год, 13 января, в Андрея на реке Шат «Ты чего не спишь?» – тихонько спросил Андрей у супруги. «Думаю», – шепотом ответила жена. «О чем?» «О том, что вышла замуж за безумца». «Это понятно. А точнее, ты ведь на самом деле не хочешь покоя». Ты словно мальчишка выжалал славы. А ты против? Против. Но поддержу тебя во всем. Неожиданно. А ты думал, я упру руки в боки и начну качать права? Да. Это глупо. Чуть помедлив, ответила она. Женщина сильна мужем своим. Я с тобой не согласна, но что это меняет? Я пойду за тобой в любом случае. И что тебя мучает? Что ты будешь делать, я понимаю. Закусишь у дела, и как мальчишка станешь скакать по всей округе да махать сабелькой. Ну и лапшу на уши вешать аборигеном, чтобы денег срубить. А я? А что мне делать? Как Марфа, я должна вести хозяйство, пока ты в походе. Но как Алиса, я ума не приложу, с какой стороны к нему подойти. А чего там подходить-то? Тебе легко, ты готовился. А я? Я ведь росла как цветок. Младшая дочь в состоятельной семье. Меня все любили и баловали. Да, учили готовить. Но ты бы видел кухню мамы. Она была оснащена по последнему слову техники. Папа не жалел денег на нее. А хозяйство? Ты совсем ничего не знаешь? У папы был большой бизнес, а хозяйство он воспринимал как приятное дополнение. Дань традиции скорее. Я больше всего любил его прекрасный фруктовый сад. Большой-большой. Там несколько сотен деревьев росло. Ты даже не представляешь, как там становилось красиво, когда они цвели. Но я никогда не видела даже, как деревья сажают. Понимаешь? Просто приходила посмотреть на красоту. И все. Чему же ты училась все эти годы? Мне казалось, что на Кавказе много внимания уделяют домоводству и прочим подобным вещам. «Уделяют. Но не в моем случае. Понимаешь, пока я жила с родителями, то в свободное время развивалась как будущая жена для состоятельного мужа. И ни папа, ни мама даже не предполагали, что мне придется разбираться в том, как сделать брынзу или подстричь овец. Так что я училась танцевать, петь, играть на чунгуре, изучала поэзию, научилась рисовать, писать каллиграфическим почерком, выучила недурные языки». хорошо разбиралась в традициях и обычаях, а теперь вляпалась во всё это. «Жопа!» — едва слышно констатировал Андрей. «Жопа!» — охотно согласилась с ним Марфа, точнее, Алиса. «Вот ты уедешь по весне. А я-то что делать буду?» «А какие языки ты знаешь? Какое это имеет значение?» «Это может оказаться полезным». Я знаю языки тех лет, сейчас они другие. И все же, ты ведь смогла наговорить гадости тем татарам. И они тебя в целом поняли. Так что другие — это ни о чем не говорит. Плюс-минус языки наверняка похожи, и через пень-колоду ты их и сейчас поймешь. Ну, родной мой лезгинский, русский и английский знаю свободно, могу более-менее объясняться с азербайджанцами-турками, табасаранцами, кумыками, аварами, адыгами, а также ногчей-голгай. Чуть-чуть знаю немецкий и французский. Отец вел много с кем переговоры и считал полезным, чтобы его дети знали языки. И женщины тоже. Ведь услышать можно разное, и случайно оброненное слово, бывает, решает, если не все, то многое. А, у тебя талант к языкам, я посмотрю». «Да». Они мне легко даются, поэтому старославянский я и выучила быстро и легко. А потом и тут... Но какая от всего этого польза? Я ведь понятия не имею, как вести хозяйство. И ладно крепости, тогда же и обычного дома. Ничего страшного, милая, ничего страшного. Давай так. Мы каждый день будем об этом беседовать. Сначала я расскажу все в общих чертах. А потом ты будешь спрашивать. Правда? Ты ведь вон сколько с сабелькой до да копьем своим прыгаешь. «Правда, правда», — произнес Андрей и нежно поцеловал жену «Я ведь когда готовился, не думал, что вот так все повернется, поэтому больше налегал на сельское хозяйство и ремесла. Может быть, мне лучше записывать?» «Можешь и записывать, только аккуратно, не забывая о том, что эти записи могут попасть в чужие руки. Я не знаю никакой тайнописи». Или мне на своем родном вести записи? Не надо никакой тайнописи. Пиши на местном языке. Максимально просто и без иноземных слов. Потому как если найдут записи на непонятном языке, проблем не оберешься. С греческим еще как-то удалось объясниться, а вот с лезгинским Я поняла. Оживилась, ответила Марфа и повернулась лицом к Андрею. Причем несколько увлеклась и чуть не легла на живот. Так, придержала на ее. осторожнее не раздави нашего ребенка прости тихо шепнула она и потянулась целоваться технически андрей мог бы найти управляющего приказчика как в эти годы говорили но имелись нюансы точнее два с одной стороны он не доверял приказчикам вполне законно считая что им плевать на управляемое хозяйство то и струбили бабла и ходу а вотщиа так хоть трава не расти Понятно, что не все так плохо, и найти человека ответственного было можно, как и найти для него способы мотивации. Но все равно Андрей считал это крайностью. С другой стороны, парень попросту не доверял местным методам ведения хозяйства, слишком архаичным и неэффективным, на его взгляд. Понятно, что от подсечно-огневого земледения уже, к счастью, отошли, но ушли недалеко, а во всяком случае, если смотреть на них с высоты веков. Применялось обычное, что ни на есть, примитивное трехполье, известное еще во времена Римской Республики. То есть ситуация, при которой одно поле засевали нормально, второе — озимыми, а третье держали под паром, давая ему отдохнуть и набраться силы. На следующий год все смещалось. В принципе, рабочее решение, но имелись проблемы. Прежде всего, треть земель не использовалась вовсе, а еще треть задействовалась лишь частью, то есть в целом, очень невысокая эффективность эксплуатации. Но и главное, при таком подходе земля не успевала отдохнуть и восстановить свое плодородие, отчего пашни целинные то есть только освоенные, давали урожай не в пример лучше. Как это обойти? Андрей знал несколько способов. Завалить поля удобрениями он не мог, просто потому что необходимого объема удобрения у него не имелось. Опускать на эти цели соломы и прочие полезные в хозяйстве вещи он не мог себе позволить. Менять поля по мере их истощения, распахивая соседние земли, он тоже не мог, ведь его бочина строго очерчена. Оставалось только одно – применять более прогрессивный метод севооборота с одной стороны и механизацию с другой. С севооборотом все было просто и легко, ну, на первый взгляд. Андрей планировал применить Нарфолкский цикл в его архаичном виде, известный также как Четырехполье. Его вотчина писалась в 100 четвертей. Но в те годы это означало 300, ибо оценивалось лишь треть из-за практики Трехполья. А вот эти триста четвертей Андрей планировал разделить на четыре равные части. На первой он планировал высаживать горох, на второй – озимую пшеницу, на третьей – репу и свеклу. а на четвёртый овёс. На следующий год всё смещалось по кругу. Просто и совершенно бесхитростно. А истощение почвы и её деградации из-за такой смены культур не происходило. Кроме всего прочего, это позволяло отойти от специализации на монокультуре, что запредельно снижало угрозу голода из-за климатических проблем. Механизация же заключалась в использовании плуга и сеялки, самое что ни на есть, примитивный и простой. С плугом всё понятно. Качественное улучшение и ускорение механической обработки почвы – это большой плюс. Хотя и не такой очевидный на первый взгляд. А вот сеялка выступала настоящей сельскохозяйственной вундервафлей в этих условиях. Почему? Так сеяли зерновые в те годы как? Просто рассыпали их по пашне, а иной раз и просто разрыхленные мотыгой земле. И птицы склёвывали в среднем от трети до половины, а иной раз и больше. К чему это вело? низкой урожайности ведь архаичные сорта зерновых не отличались небольшим количеством зерен в колосе ни множеством стеблей в кусте а значит выжившие всходы не могли компенсировать погибшие семена это с одной стороны а с другой сыпать приходилось обильно птицы же склёвывали зерна неравномерно из за чего получались островки слишком густого посева где растения мешали друг другу и выходило что местами шли проплешины с бурьяном А местами тяжелые, но густо растущие злаки. Так или иначе, но ручной посев банальным разбросом уменьшал урожайность зерновых в те годы минимум вдвое. А Андрей планировал этот вопрос разрешить, изготовив примитивную сеилку: два колеса, бункер с зерном, нож разрезающий грунт, трубка, по которой зерно подавалось, отвал засыпающий разрез грунта и мерный счетчик отсекатель для зерен, работающий от оборота колеса. Он с этой сеялкой сам возился. и его подмастерья, конечно, помогали, но основной объем работы приходилось делать самому. Так было проще и быстрее. Пока он ограничивался сеялкой на ручной тяге. Просто проверить. Да и засеять по весне 40 гектаров овсом и столько же по осени пшеницы можно было и без лошади. Во всяком случае, это было проще, легче и быстрее, чем рассеивать зерно вручную на таких площадях. Конечно, оставался еще один открытый вопрос с сеном, но Андрей не обольщался. На своих 33 квадратных метрах он в принципе не в состоянии прокормиться. Даже просто обычным продовольствием, без закупок не обойтись. А вот и думал больше не столько об автономности, сколько об эффективности использования собственной земли. И так во все это погрузился, что даже не заметил, как в очередной раз подставился. Во всяком случае, неделю спустя к нему подошел Кондрат и присел на лавочку со словами. «Да не думал я, что у Петра дочь такая дура!» «Чего это?» — напрягся парень. «А чего ты с ней, как с ребенком, возишься?» «Так забыл, что ли, про колдуна?» «А, ну да, колдун. Вот учу ее. Мне ведь супруга толковая нужна, чтобы я мог на нее положиться. А ты сам-то от кольсия ведаешь. «Как откуда?» «Я послушал твои поучения. мудрено очень. Да и отец твой иначе делавил. И я. И все мы. Откуда твои знания?» Андрей замолчал. Он как-то растерялся от такого вопроса. «Можешь не отвечать!» Улыбнулся Кондрат. «Мне. Но я уверен, рано или поздно этот вопрос тебе зададут». Снова тишина. Ты не слушай ее. Я ведь не раз замечал, что она тебя поучает быть как все, не выделяться. Ну, когда думаешь, что никто ее не слышит. Многие это замечали. Но то не страшно. Чай не в глухой чаще живете, а среди людей. От чего не слушать? Так вы чем больше стараетесь быть как все, тем смешнее выходит. Другие вы с ней, оба другие. Ученость твоя явно книжная и весьма великая. Откуда она, я не ведаю. Отец Афанасий тоже лишь руками разводит. Сабелькой вон лихо владеешь. Много лучше любого из нас. Значит, учитель у тебя был добрый. А это себе не каждый боярин может позволить. Ты она, краля. Дочь простого десятника Тульского. Как же? Читать-писать может, причем бегло. Много всего знает, что знать не должна. Обыденные же вещи не ведает. А как гневаться изволит, так глаза молнией мечут. Словно княжна какая, а лишь силой духа своего смиряется. Вы оба белые вороны. Федот и Аким также думают? А как же? Или ты думаешь, что мы пошли бы под руку простого помещика? Считай Новика. Андрей скрипнул зубами. «Вот я и думаю, что, может, колдовство-то и заключалось не в вашем повреждении, а в том, чтобы мы все подумали, что ты — это Андрейка, сын покойного Прохора, а она — Марфа, Петрова дочь. Тогда ведь и безумие Петра становится понятно. Не выдержала душа обмана. Болеть стала. Оттого я крысился на тебя. Его ведь натравили». А его и раньше натравливали. И что? Ума хватало глупостей не делать. Отец Афанасий тоже так думает? Многие втулины не задают вопросы. Уклончиво ответил Кондрат. Спасибо. Тихо ответил Андрей. За что? За то, что сказал. Я ведь... Я ведь не замечал даже. А как тебе заметить? Усмехнулся дядька Кондрат. Ты совсем иначе живешь, иначе мыслишь. Я, когда увидел, что ты стал носиться с чистотой, как одержимый, то сразу заподозрил неладное. От этих слов Андрей чуть дернул подбородком, выдавая свое крайнее раздражение. Он как-то забыл, что в эти времена о гигиене еще ничего не знали и не связывали чистоту со здоровьем. Мытье же, особенно часто, связывали совсем с другими вещами. Особенно мытью одежды и общую борьбу за внешне чистый и приятно пахнущий облик. Быть чистым в те времена считалось признаком статуса. И князь, как в преснопамятном фильме «Викинг», бегать грязным прилюдно просто не мог бы себе позволить. Ведь среди незнакомцев считался главным тот, кто выглядел чище и был богаче одет. По умолчанию. Ибо встречали по одежке. Одежда и чистота выступали в роли своего рода «погон», позволяя маркировать людей по их социальному статусу через внешний вид. Даже если обстоятельства сложились так, что тот же князь испачкался, то он при первой же возможности навел бы марафет. Даже какая-нибудь власеница для смирения и та у таких людей должна быть чистой и нерваной. Андрей же заморачивался с чистотой просто чрезмерно, просто боялся заболеть. Да и вообще не привык он к тому, чтобы возиться в грязи. И это просто резало взгляд окружающим. Показателен был его поступок, совершенный при посещении царя. Его одежда обычно для простого поместного дворянина. Но он ее устыдился и решил прийти в доспехах. Достаточно дорогих доспехах по меркам Руси. Об этом он имел дурость всем растрепать, дескать, беден. Пришлось в доспехах идти, ибо в них сраму нет. «Дурак! Ой, дурак!» Тихо простонал Андрей, когда дядька Кондрат ушёл, и парень остался один. «Кем же они меня вообразили?»